И тогда появился инженер-механик Бараков. Стройный, сильный и такой моложавый для своих 35 лет, с самоуверенным выражением лица, одетый не только опрятно, а с претензией. У него был черный галстук бабочкой. Шляпу он нес в руке, и его гладко выбритая голова лоснилась на солнце. Бараков подошел к этой разрозненной группе рабочих во дворе, вежливо поздоровался, на мгновение замялся, и решительным шагом прошел в главный корпус. Рабочие, не ответив на его приветствие, молча проводили его глазами и видели в распахнутую настежь дверь, как он прошел через механический цех в конторку. Немецкое начальство не торопилось. Было уже жарко, когда во двор вошли через проходную будку заместитель Швейда, господин Стельднер и русская женщина-переводчица с пышной прической. Как это часто случается в природе, господин Фельднер по своим физическим качествам и по темпераменту был прямой противоположностью своему начальнику. Лейтенант Швейда был худ, недоверчив, молчалив. Фельднер был маленький, кругленький крикун и болтун. Его голос, работавший на разной степени повышенных интонациях, можно было услышать еще издалека и всегда казалось, что это идет не один немец, а несколько спорящих между собой немцев. Господин Фельдер был в военной форме, в крагах, в серой фуражке, сильно вздернутой спереди тульей. Фельдер в сопровождении переводчицы подошел к рабочим. Они один за другим встали, и это доставило ему некоторое удовольствие. Не делая паузы между тем что он говорил только что переводчице и тем, что хотел теперь сказать рабочим, он выпалил одну длинную, а может быть, несколько коротких немецких фраз. И пока женщина переводила, он продолжал кричать. Должно быть, состояние молчания было неведомо ему. Можно было предполагать, что с того момента, как он испустил первый крик «Выйди из щерева матери», он уже не останавливался и всю остальную жизнь беспрерывно пребывал в состоянии разных форм и степеней крика. Он интересовался, нет ли здесь кого-нибудь из старой администрации, потом велел рабочим идти в цехи и проводить его, Фельднера. Несколько рабочих сопроводили идущего впереди кричащего немца вместе с переводчицей в конторку механического цеха, где находился Бараков. Напыжившись, И так высоко, как это только было доступно ему, задирая голову, фуражки с дернутой тульей, Фельднер толкнул дверь пухлым кулачком и вошел в конторку. Женщина вошла вслед за ним и притворила дверь. Рабочие остановились возле «послушать». Сначала слышен был только крик Фельднера, будто несколько немцев ссорились. Ждали, что переводчица вот-вот скажет, о чем он все-таки кричит. Но, к всеобщему удивлению, Бараков сам заговорил по-немецки. Он говорил вежливо, спокойно, и, насколько могли об этом судить рабочие возле конторки, свободно обращаясь с чужим языком. То ли потому, что Бараков говорил по-немецки, то ли смысл того, что он говорил, удовлетворял немца. Но Фельднер постепенно переходил на все менее громкие интонации крика. И вдруг совершилось чудо. Немец замолчал. Замолчал и Бараков. Через несколько мгновений немец вскричал уже в совершенно мирном тоне. Они вышли из конторки впереди. Фельднер, за ним Бараков, сзади переводчица. Бараков, окинув рабочих холодным, невеселым взглядом, сказал, что не следует расходиться, а надо ждать его, Баракова, пока он не вернется. И они в том же порядке пошли через Цех к выходу, причем красивый и сильный Бараков, забегая сзади, показывал маленькому кругленькому карикатурному немцу, где удобнее пройти. Ужасно было смотреть на это. Через некоторое время Бараков уже сидел в учительской школы имени Горького, теперь в кабинете начальника дирекциона номер 10, господина Швейди. Фельднер и неизвестная переводчица присутствовали при разговоре, но переводчице так и не пришлось проявить свои знания в немецком языке. Как мы уже сказали, в отличие от болтливого и экспансивного Фельднера,